Глава 21. первая. Враги, а иначе как врагов мужиков возле автомашин я не воспринимал, ждали переговорщика и вели себя беззаботно. Видимо, считали, что старик задавит дядю Андрея базаром, и они должны были всего лишь продемонстрировать силу. Вот только не с теми людьми они столкнулись. Мы не бесхребетные овцы, которые, даже имея в руках оружие, пасуют перед численным превосходством и наглостью противника. Мы не растерянные беженцы которые всего боятся и готовы поверить в сказку о гранатометах и метких снайперах. Мы не жертвы, а хищники, которые уже успели попробовать на вкус кровь человека. Поэтому я не сомневался и не колебался, а проверил магазин, выдвинул приклад автомата и когда старший родич вырубил старика, открыл огонь. Бил одиночными и первой пулей достал невысокого крепыша в потертой горке и снайперской винтовкой в руках. Он держался немного обособленно и, когда остальные стояли, присел рядом с машиной. Так что, если кто и снайпер с хорошим опытом, то он. Ударная сила, попавшая в грудь крепыша пули, заставила его перекувыркнуться через себя. После чего в голове промелькнули мысли. «Убил или ранил? Посмотрю потом. Следующая цель». Вторым оказался плечистый русоволосый мужчина с сайгой. Какого калибра не разобрал, далековато. Да и не важно это, он еще не понял, что я начал отстрел, а просто услышал одиночный выстрел и попытался спрятаться, однако не успел. Одна пуля легла в плечо, вторая в ногу, третья в спину. Достаточно. Я начал искать третьего кандидата в покойнике и обнаружил его сразу: немолодой седой дядя в осеннем камуфляже. «Этот дурак упал на землю и стал искать укрытие, а от того не сообразил, что я веду огонь с господствующей высоты, и он словно на ладони. Прекрасная мишень, промазать невозможно. Калибр АКМС 7,62 мм – самое то, что доктор Калашников прописал. И ствол трофейный, тот самый, который дядька снял с мертвого спецназовца в подмосковном лесу. Так что за оружием присматривали, и оно снова не подвело». Будто в тире я положил в очередного противника три пули, все в спину, и он, резко дернувшись, замер без движения. Только этого прикончил, как появился дядька и выпустил длинную очередь в ближайшую машину. Это был УАЗик, и он сначала потерял стекла, а потом просел. Колесам хана. Факт. После этого временное затишье. Враги спрятались в роще и затихли. А мы зря боеприпасы не тратили, да и высовываться лишний раз не решались. Отошли в глубину комнаты и наблюдали за противником так, чтобы он нас не видел. Кто их знает. Начнут бить из всего, что есть, и случайная пуля в голову попадет. Больно будет. Тем временем пришел в себя старик, которого охраняла Людмила. Поэтому дядька спустился вниз, а я остался один и продолжал наблюдать. В соседней комнате плакали испуганные девчонки А Светлана, которая тоже была напугана, пыталась их успокоить. Речь ее неразборчива, но, услышав голос девушки, я улыбнулся. А снизу доносились звуки ударов, Андрей Иванович выбивал из пленного сведения. Затишье продолжалось недолго, и спустя несколько минут противник ответил. Сколько бойцов пряталось в роще? Шесть. Максимум семь. Один в плену. Троих снял я и кого-то зацепил дядька. Так что перевес у врага незначительный. Трое на одного или два на одного, если считать Людмилу. Это не так уж и много, хотя они на своей земле знают окрестности и контролируют дорогу. Сука. Единственную дорогу, по которой мы могли выбраться. Итак, бандиты или кто они там открыли огонь. После чего по стеклам, по крыше и стенам застучали пули. Ничего автоматического у них не было, прав дядька. Борзые и наглые, а реальных стволов нет. Стекла посыпались вниз, а залетающие в комнату редкие пули давали рикошеты и пришлось сменить позицию. Я встал возле окна и время от времени, выглядывая, пытался найти цель. Но теперь противник стал осторожнее. Мужички прятались за деревьями и выходить на открытое пространство не торопились. А затем они попытались отогнать свои машины с линии огня. Чего-то подобного я ждал и позвал родственника». «Дядька, ты мне нужен!» Андрей Иванович вернулся и встал у соседнего окна. Враги продолжили обстрел из четырех стволов, а два бандита заводили второй уазик и внедорожник. Все просто. Часть вражеского отряда прикрывала своих, не давая нам высунуться. Но стоило рискнуть. И мы ответили. Дядька резко подался из-за угла и дал длинную очередь по внедорожнику. Прикрытие отвлеклось на него, и наступила моя очередь. Но я бил экономно. «Дах, дах, дах, дах!» Четыре выстрела по внедорожнику. Рассадил ему стекло и, кажется, задел водителя. После чего снова спрятался, и в помещение влетело несколько пуль. Опять Андрей Иванович. Он полностью опустошил магазин и присел на пол. Я выглянул. Второй вазик просел, как и первый, а водитель убегал в лес. «Да-дах!» Две пули ему вслед. Но в этот раз я не попал, и он скрылся в зеленке. «Что они теперь предпримут?» — весело спросил старший. «В обход пойдут и попытаются атаковать с тыла», — отозвался я. «Или вызовут подмогу. Кстати, что пленный говорит?» «Ничего. Крепкий старик. Совсем ничего не узнал?» «Судя по наколкам, бывал и сиделец. Статьи разбойные. Не вор в законе, но в авторитете. А тот, кто над ним, наверное, покруче будет?» «Сто процентов. Какой-нибудь местный Дон Карлеоны. «Предложение есть, как выбираться станем?» «Пока нет. Нам бы ночи дождаться и самим в гости к бандитам сходить. И я сам пройдусь, а ты на охране». «Нет уж. Если идти, так вместе. Посмотрим». Дядька замолчал, и в этот момент включилась трофейная рация. «Связи есть кто? Веретено, ты живой?» Голос басовитый и сразу представился солидный мужчина, который привык принимать решения и отдавать приказы. «Не иначе главарь». Дядька ответил. «Веретено пока жив, но говорить не может». «Слышь, фраер!» В голосе главаря появилась угроза. «Ты ошибку совершил, что моего человека повязал и первым стрельбу открыл. Мы бы тебя и дружка твоего молодого отпустили, но ты сам нарвался, и мы тебя на куски рвать будем, на ремни порежем». «Так подходи! Чего в зеленке спрятался?» «И буром на меня переть не надо, не испугливых. «Лучше обзовись, кто такой?» В ответ ничего. Местный авторитет решил прервать беседу, а я заметил, как слева от дома шевельнулись кусты. Противник смещался и обходил нас по флангу. «Опаньки! Посмотрим, что дальше». «Дядька!» — я окликнул родича. «Чего?» «Нас обходит, я на крышу полез». «Давай, только осторожней. Само собой». Спустя минуту я был на крыше, которую покрывала жесть. Тут и там дырки от пуль, а также слуховые окна. Есть где пристроиться, и я выглянул наружу. Сначала ничего не заметил, а потом засек двух мужиков с ружьями, которые перебежками приближались к хутору с тыльной стороны. Но бежали они не к нашему дому, а к соседнему. Понятно. Решили закрепиться и обстреливать нас с двух сторон. Я попробовал прицелиться, но ничего не вышло, Не повернуться, не развернуться. Думал, что здесь будет удобная позиция, но ошибался. А на втором этаже окна расположены так, что с фланга мы не прикрыты. Дурацкая планировка и выход один. Идти на сближение с противником. Поэтому я спустился вниз, на ходу предупредил родственника, что выйду, и быстро выскочил на первый этаж. «Стой!» Андрей Иванович пытался меня остановить, но я сделал вид, что не слышу его, и выскользнул через окно в полисадник после чего рванул к забору из плит, остановился возле калитки и замер. Противник рядом. Где-то очень близко. Но калитка без щелей, как и забор. Что делать? Я решился. Потянул запор, выглянул в поле и сразу увидел вражеских бойцов. Два крепких мужика крались вдоль забора, обернулись на скрип калитки и наши взгляды встретились. Они находились в более выгодной позиции и открыли огонь раньше, но я успел спрятаться во дворе и накинуть запор. По калитке и плитам забора ударил свинец. Наверняка противник стрелял крупной картечью, а потом я услышал голос. «Ушел, падла!» На лбу крупной капли пота, который стекал вниз и заливал глаза. Нервы на пределе, и меня слегка колотило. Ведь только что я избежал смерти. Но дело не сделано. И смахнув рукавом едкий соленый пот, я подошел к забору в том месте, где должны находиться враги. «Коля, не стреляй!» — услышал я первого врага. «Двигаем дальше!» — отозвался второй. «Ага, сейчас вы двинетесь, только совсем не туда, куда вам надо». Вынув из разгрузки F1, я выдернул чеку и перекинул гранату через забор. «Что это?» — встревоженный вскрик. «Баран-граната!» Взрыв. Я услышал, как осколки отцарапали стену, а потом стоны. «Может, заманивают?» Вслед за Фкой отправилась РГД-5. Опять взрыв, и все стихло. Снова я вернулся к калитке и, выставив перед собой ствол автомата, выбрался наружу. Враги находились под забором, и один, несмотря на два взрыва, еще был жив. Его контузило и сильно посекло осколками, однако он пытался уползти в поле. Как пленный он бесполезен, и я его добил. Один выстрел в голову и готов. После чего я забрал их оружие, два гладкоствольных карабина, сдернул охотничьи разгрузки с запасными магазинами и вернулся в дом. «Ты что, дурак?» — дядька встретил меня внизу. «Тебя подстрелить могли! А что, если их прикрывали из зеленки?» Я промолчал. Дождался, когда он перестанет орать, и доложил о том, что сделано. Только тогда он успокоился и сказал. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается». Мы вернулись наверх, и больше в тот день ничего интересного не произошло. Нас осадили. Время от времени из рощи прилетали пули, и некоторые задели наш микроавтобус. К счастью, повреждения не очень серьезные. А вечером, когда нам отрубили электричество, и все вокруг погрузилось во мрак, Андрей Иванович в одиночку пошел убивать недобитков. Я хотел отправиться с ним, но он меня обманул. Велел подождать пять минут, а сам вышел и растворился в темноте. Где его искать? Если вслед пойду, могу под свою пулю попасть. А он меня просчитал, и я остался караулить дом.